Глава четвертая Джессика Рил тоже не спала. И погода на восточном побережье была не лучше, чем в округе Колумбия. Она смотрела на то, что осталось от ее дома. Собственно, она уничтожила его сама. Точнее, заложила взрывчатку, и Уилл Робби едва не погиб при взрыве. Удивительно, из каких причудливых обстоятельств порой рождается сотрудничество. Она покрепче стянула под подбородком завязки капюшона, защищая лицо от ветра и дождя, и продолжила шагать по раскисшей земле. Волны Чесапикского залива накатывались с запада на узкий язык суши. Она рассталась с Роби, одновременно обнадеженная и растерянная. Чувство было таким тревожным, что она не знала, как его переварить. И возможно ли это вообще? Большую часть взрослой жизни, работа, составляла для нее весь мир. Теперь Рил не была уверена, что у нее есть работа или этот самый мир. В агентстве ее предали. Руководство хотело не просто избавиться от нее, а уничтожить. Если она уйдет сама, то, по сути, даст им добро на то, чтобы покончить с ней раз и навсегда. Но даже если останется, какое будущее ее ждет? Надолго ли ее оставят в живых? И какую избрать стратегию, чтобы выкрутиться? Мучительные вопросы без очевидных ответов. Последние несколько месяцев стоили ей всего, что у нее было. Троих лучших друзей, репутации в конторе, привычного образа жизни. Но кое-что она выиграла. Точнее, кого-то. Уилл Робби, изначально ее враг, стал ей другом, союзником, единственным человеком, на которого она могла положиться — чего не делала практически никогда ранее, ни по доброй воле, ни по принуждению. Но Робби знал, чем она дышит, не хуже нее. Он и сам жил точно так же. Это связало их навеки. Он предложил ей дружбу, предложил плечо, чтобы опереться, если понадобится. Но часть ее предпочла отказаться от его предложения и идти дальше одной. Она еще не придумала, какими словами скажет ему об этом. Возможно, и не придется говорить. Она подняла голову и поглядела в небо, подставив лицо дождевым каплям. Зажмурила глаза, и перед ними замелькали картинки. Это были лица людей, и все эти люди были мертвы. Некоторые — невиновные, другие — нет. Двоих убила не она, остальные погибли от ее руки. Одна, ее наставница и подруга, лежала в коме, от которой могла никогда не очнуться. Все это было напрасно, но она это сделала, и теперь ничего не могла изменить. Она вытащила из кармана медаль на цепочке и рассмотрела ее. Медаль была точно такая же, как та, которую получил Робби. Им дали их за одну и ту же миссию. Рил спустила курок по приказу конторы. Робби помог ей избежать практически неминуемой смерти. Они умудрились вернуться в США к великому огорчению парочки высокопоставленных говнюков. Это был бессмысленный жест вручения медали. На самом деле им хотелось проделать ей дыру в голове. Она подошла к краю воды и посмотрела, как брызги пены падают на песок. Потом зашвырнула медаль в залив как можно дальше и отвернулась прежде, чем она достигла воды. Металл не плавает. Медаль утонет за пару секунд. Но потом она все-таки оглянулась и показала средний палец тонущей медали всему ЦРУ и лично Эвану Такеру. По большому счету, за этим она и приехала выбросить медаль в залив. Когда-то это место было ее домом, насколько такое вообще возможно. Она не собиралась возвращаться сюда. Разве что кинуть мысль напоследок взглядом, получить какую-то завершенность. Но ничего не вышло. В следующее мгновение... Она выхватила пистолет и резко пригнулась. За шумом воды ей послышался новый звук. Машина подъехала и остановилась на руинах ее прибрежного коттеджа. Ни у кого не было никаких причин являться к ней сюда. Разве что самые зловещие. Она перебежала к единственному укрытию, какое имелось поблизости. учи прогнивших бревен у самого края воды, опустилась на колени и положила ствол пистолета на верхнее бревно, используя его в качестве упора. Пусть сама она почти ничего не видела, у тех людей могла быть оптика, позволяющая разглядеть все, включая ее местоположение. Рил с трудом выделяла их темные силуэты на фоне окружающего мрака. Она сконцентрировалась на одной точке и подождала, пока все они ее пересекут. Таким образом она насчитала четверых. Можно было предположить, что все четверо вооружены, готовы к бою и явились с единственной целью — устранить ее. Они могли попытаться окружить ее, но сзади к ней было не подступиться если только они не захотят прыгнуть в ледяные бурные воды залива. Она сконцентрировалась на другой точке и подождала, пока они пересекут ее. Повторяла так до тех пор, пока они не оказались на расстоянии 20 метров от ее укрытия. Рил не понимала, почему они движутся единой группой. Разделение при атаке — стандартная тактика. Она не смогла бы с такой же легкостью следить за несколькими группами, подбирающимися к ней с разных сторон. Но пока они держались вместе, ей не приходилось рассеивать внимание. Она уже решала, стрелять или нет, когда завибрировал ее телефон. Рил не планировала отвечать, не в тот момент, когда за ее задницей явилось четверо вооруженных громил. Но это мог быть Робби. Пусть это покажется сентиментальным, но у нее появлялась возможность попрощаться с ним по-человечески, чего она не сделала раньше. А может, он решил бы отыскать ее убийцы и поквитаться с ними? «Да», — сказала она в трубку, не выпуская из другой руки глок и не сводя глаз с черных силуэтов, крадущихся к ней. «Пожалуйста, оставайтесь на линии. С вами будет говорить заместитель директора Аманда Маркс», — произнес деловитый голос. «Какого...» — начала было Рил. «Агент Рил. Это Аманда Маркс, новый заместитель директора Центрального разведывательного управления. Вы нужны нам в Ленгли незамедлительно». «Я сейчас немного занята, заместитель Маркс» ответил Орил саркастически. — Но вы, возможно, об этом знаете, — добавила она резким тоном. — Возле вашего коттеджа на восточном побережье находятся четверо наших агентов. Поправка. Возле того места, где был ваш коттедж. Их задача — сопроводить вас в Лэнгли. Не вздумайте устроить потасовку или причинить им какой-либо ущерб. — А они не собираются причинить ущерб мне? рявкнул Рил. «Сейчас ночь. Я понятия не имею, откуда они узнали, что я здесь, и ведут они себя достаточно недружелюбно. Ваша слава бежит впереди вас, поэтому они действуют с осторожностью. Что касается вашего местоположения, мы знали, что больше вам быть негде. И зачем я понадобилась вам так срочно?» Вы узнаете об этом, когда приедете. Речь о новом задании? Когда приедете, агент Рилл, я не могу быть уверена, что эта линия безопасная. А если я предпочту не приезжать? Как я сказала агенту Робби, вы вызвали Робби тоже? Да, он в деле, агент Рилл. И вы правда новый заместитель директора? «Да. Знаете, что случилось с предыдущими двумя? Этот же вопрос задал мне агент Робби. Несмотря ни на что, Рил улыбнулась. И что вы ответили? То же, что отвечу и вам. Как только окажетесь здесь, линия отключилась».